Глава тридцать восьмая Дни в разлуке тянулись слишком долго. Айша, как и планировала, первое время набирала номер телефона супруга сотни раз в день, но ее звонки оставались без ответа. Должно быть, он ее заблокировал или что-то в этом роде. Как бы она ни пробовала выпытать какую-либо информацию о нем у Виктории, та молчала как рыба. Это было предсказуемо, ведь женщина работала на Мухаммеда, поэтому держала язык за зубами. Как-то девушка поинтересовалась, может ли уехать в Лондон, на что получила довольно ожидаемый отрицательный ответ. Виктория была невероятно любезна и тактична, никогда не обижала ни словом, ни делом, а ещё несколько раз просила её передать Мухаммеду, что она хочет поговорить с ним, увидеться. И со слов женщины все просьбы были переданы адресату, но оставлены без ответа. В конце концов девушка устала стучаться в закрытую дверь. Так пролетели 2 недели. Она потеряла всякую надежду. Об учёбе в университете можно было забыть, несмотря на то, что до начала занятий оставалось чуть больше месяца. За эти дни Айша удостоверилась, что жить ей здесь придётся долго. Несложно было заметить, что когда они ходили с Викторией за продуктами на местный рынок или по магазинам, по уделять от них всегда держался один и тот же мужчина. Так девушка сама пришла к выводу, что за ними следят и в то же время охраняют. Ей не удастся сбежать на этот раз. Никто из семьи не звонил, сама она боялась звонить. Мало ли, что Мухаммед мог им сказать. Ей ничего не было известно. В какой-то момент она даже смирилась: "Пить жить здесь. Всё же лучше, чем возвращаться в Эр-Рияд. Отец не потерпит такого позора и просто-напросто убьёт её". Айше безумно нравилось проводить время в оранжерее, ухаживать за растениями. Виктория открыто делилась опытом, как возделывать участок, выпалывать сорные травы, выращивать цветы и плоды. Но эти недолгие часы девушка пребывала в гармонии с собой и с окружающим миром. Наступало особое спокойствие и умиротворение, когда она возилась с землёй, как будто черпала из неё силы. В один из таких дней ей вдруг стало не по себе, резко закружилась голова. Айша присела на кресло из ротанга, чтобы отдохнуть, списав своё состояние на последствия лёгкого сотрясения, случившегося не так давно. Но легче не становилось, пришлось позвать на помощь Викторию. Та проводила её в спальню, помогла прилечь на кровать. "Думаю, следует вызвать доктора", настаивала последняя. "Нет необходимости", спокойно ответила Айша. "Это всё из-за недавней травмы". Виктория окинула её сомнительным взглядом, такое предположение ничуть не успокоило женщину. Она попробовала лоб, у девушки температуры не было. На свой страх и риск она всё же вызвала местного врача. Ведь если с девушкой что-то произойдёт, то прежде всего Мухаммед спросит с неё. Доктор появился ближе к вечеру. К этому времени Айша успела немного поспать и чувствовала себя получше. ничего нового от него она не услышала общие рекомендации единственное что не понравилось доктору так это пониженное давление не свойственное молодой девушке уже на выходе из дома мужчина задумчиво поинтересовался планировали ли вы в ближайшее время с господином Самани аль-Адовия рождение ребёнка мы не обсуждали с мужем этот вопрос Растерянно произнесла девушка: "Чтобы исключить вероятность беременности, советую сделать тест. Препараты, которые я вам прописал, нельзя применять в случае положительного результата. Хорошо, я сделаю", решительно ответила Айша. Как только доктор вышел за дверь, на лице девушки расплылась счастливая улыбка. "Вдруг я и правда беременна?" Подумала она, тогда Мухаммед простит бы ей обиды, и всё будет как прежде. Айша приняла решение не говорить Виктории о возможной беременности. Не хотела, чтобы муж узнал раньше времени. Девушка на следующий день тайком приобрела два теста на беременность разных фирм. Она так загорелась этой идеей, что ещё до того, как сделала тест, уже представляла, как сообщит супругу столь радостную новость. Но её представления и мечты вмиг рухнули, когда тест не показал заветные две полоски. У неё невольно опустились руки. Последняя возможность вернуть Мухаммеда не сработала. Она вновь почувствовала слабость и головокружение, посчитав, что испытала нервное перенапряжение, прилегла ненадолго на кровать. Как жаль, что надежды не оправдались. Ведь и новых способов вызвать Мухаммеда на разговор, заставить его приехать сюда не было. Айша даже пришла к мысли, что обманет Викторию, сказав, что беременна, чтобы та передала Мухаммеду, как говорится, ложь во благо. Девушка ничуть не задумывалась, что же будет потом. Что лжи во благо не бывает, она по определению зло. Айша сама не заметила, как ненадолго уснула. При этом, когда проснулась, то удивилась, почему так быстро устаёт, её постоянно клонит в сон. Она плеснула в лицо холодной водой, чтобы хоть немного освежиться и прийти в себя. В отражении зеркала на неё смотрела всё та же молодая девушка, вот только с каким-то потухшим взглядом. На краю раковины Айша заметила неубранный тест. Ранняя девушку так расстроил его результат, что не было сил даже прибрать за собой. Она быстро схватила упаковку и использованный тест, открыла мусорное ведро и резко остановилась. Теперь на нём отчётливо виднелись две красные полоски. Что это значит? Взволнованно задалась она вопросом. Может, я поспешила? дрожащими руками вновь развернула инструкцию и принялась читать. Мозг отказывался воспринимать информацию, а строчки ускользали из-под взгляда. Айша достала из тумбочки второй тест и решила окончательно удостовериться, что всё-таки не беременна. Ярко выраженные две полоски не оставили шанса на раздумья и сомнения. Девушка непроизвольно положила ладонь на живот и тяжело вздохнула. Ребёнок у меня будет, ребёнок, затаив дыхание, подумала она. Сын, наследник. Теперь Мухаммед не посмеет и держать меня на расстоянии от себя, теперь всё будет иначе. Она никогда раньше не задумывалась о детях, о том, что ей рано или поздно предстоит стать матерью. Ещё бы, ведь в некоторой степени Айша сама была ребёнком. Девушке и в голову не могло прийти, что она так быстро забеременеет. Но в данной ситуации всё складывалось довольно удачно. Счастливая улыбка расплылась на её лице, чувство невероятной радости переполняло изнутри, накрывало с головой. Хотелось кричать всем и каждому, что у неё под сердцем малыш. но придётся немного повременить с этой новостью. Первым, кто узнает, будет её муж. Поэтому Виктория не должна ни о чём догадаться. Айша прилегла на кровать и продолжала поглаживать свой плоский живот. Она мечтательно размышляла, какое имя выберет для наследника семьи Самани аль-Адвия и на кого он будет похож. Только от мысли, что в ней зарождается новая жизнь, на душе стало спокойно и тепло. Беременность это лучшее, что случилось с ней за последнее время. Своего рода награда за все трудности, испытания и переживания, посланная свыше милость. Должен же наконец наступить тот день, когда Айша будет счастлива. Я буду любить тебя больше всех на свете, мой малыш. приговаривала она: "Ты моё спасение". Неясным оставалось только одно: как же ей добиться встречи с Мухаммедом? Все её просьбы оставались без ответа. "Выехать в Лондон к нему никто не позволит". Но и говорить истинную причину Виктории девушка не желала. О такого рода событии должен прежде всего знать муж, муж, который обрадуется услышав Но она вдруг засомневалась: обрадуется ли он? Нужен ли ему ребенок от не любимой женщины? Может, она заблуждается, теша себя мыслью, что их отношения вновь наладятся? Ее размышления прервал звук проголодавшегося желудка. Все-таки малыш дает и себе знать. Раньше она не замечала за собой такое частое желание покушать. Лиша переоделась в лёгкое повседневное платье, приладила волосы и направилась вниз на кухню. Но уже выйдя в коридор, услышала шум возле входной двери. В холле стоял Мухаммед и негромко о чём-то беседовал с Викторией. Он неожиданно посмотрел вверх, и их взгляды встретились. Девушка почувствовала, как у неё подпрыгнуло сердце. каков бы он ни был, что бы он ни сделал, как ни поступил с ней, но он приехал, и она была рада. Мужчина прервал разговор с помощницей и начал подниматься по ступенькам навстречу Айше. Она стояла, не шевельнувшись, затаив дыхание. Её муж всё так же безупречно выглядел. Тёмные волосы были аккуратно зачёсаны назад, лёгкая небритость подчёркивала мужественность. при этом суровый непримяцаемый лицо ничего не выражало как же она скучала по нему его запаху теплу и нежности будто вечность прошла с того дня когда они расстались